за воротами Сымамынь. Кроме того, были отлиты фигуры дракона высотой в четыре сожжения и феникса высотой в три сожжения и установлены перед храмом. По этому поводу ученый Ян Фу представил Цао Жую такой доклад. «Правителя, который ради собственных прихотей не щадит свой народ, ждет неминуемая гибель». Вам, государь, следовало бы это помнить и брать пример с Яо и Шуня. Постройка дворцов и палат чревата опасностями. Я трепещу от страха, но не могу пренебречь долгом подданного говорить правду своему государю. Я уже приготовил гроб, совершил омовение и жду суровой кары. «Саожуй!» не обратил внимания на доклад Ян-фу и стал торопить Мадзюня с возведением высокой башни, на которой предполагалось установить бронзового человека с чашей для сбора росы. Неожиданно Цао-жую доложили, что от полководца гуань цю получено сообщение. гун Сюнь юань объявил себя яньским ваном назначил чиновников и ныне со своими войсками наводит страх на северные земли. Встревоженный этим известием, Цао Жуй созвал на совет гражданских и военных чиновников. Поистине он строил дворцы и палаты, народ и казну истощал, а тут, за пределами царства, возникла опасность большая. О том, как Цао Жуй оборонялся от Гун Сунь Юаня, вам расскажет следующая глава. Глава 106. Гун Сунь Юань гибнет в Сянпине. Сы И, притворившись больным, обманывает Цао Шуана. В свое время, когда Гун сунь Юань стал совершеннолетним и проявил большие способности в делах гражданских и военных, войский государь Цао-Жуй пожаловал ему звание доблестного полководца и назначил правителем округа ляодун дун Спустя некоторое время Гун сунь Юань решил объявить себя Яньским Ваном назначил военачальника Вэй Яня главным полководцем, а военачальника Ян Цзо начальником передового отряда и повел все войско ляодуна в поход против царства Срединной равнины. Тогда Цао Жуй приказал Сыма И выступить в поход против Гун Сунь Юаня. Сыма И назначил Худ начальником передового отряда и вскоре войско двинулось на Ляо -дун. Узнав о приближении вейцев, Гун Цунь Юань приказал своим военачальникам Вэй Яню и Ян Цзо с восьмидесятитысячным войском укрепиться в Ляо окружив место расположения войск глубоким рвом и оленьями рогами. Обо всех приготовлениях Гун Цунь Юаня военачальник Ху Цунь доложил Сыма И, тот улыбнулся. Разбойники не желают воевать с нами в открытую, надеются взять нас измором. Видимо, более половины их войск находится здесь, а главное логово пусто. Мы не будем задерживаться и пойдем прямо на Сянпин. Злодеи бросятся на помощь Сянпину, тут мы их и разгромим. Войское войско по малой дороге выступило на Сянпин. Расчет Сыма и оказался правильным. Узнав, что противник идет на Сянпин, Вэй-Янь переполошился. сы и разведал, что в Сянпине мало войск, — сказал он Ян-Зо, и пошел туда. Если он захватит Сянпин, нам нет смысла обороняться здесь. Быстро снявшись с лагерей, они выступили в поход. Сы-Ма-И торжествовал. Попались-таки на мою хитрость, и он приказал Ся-Хоу-Ба и ся с двумя отрядами устроить засаду на берегу реки лян и напасть на противника. В бою с вэйскими войсками Гун Цунь юань потерпел поражение и укрылся в сян пине и осадил сян -Пин. Но стояла осень, непрерывно шли дожди, Вейский лагерь был залит водой, и воины от этого очень страдали.